Удивленные такой нелюбопытностью, мы спросили его, знает ли он о Советском Союзе, слышал ли он что-нибудь о нем. Да, сказал Робертс, я слышал про русских, но ничего о них не знаю. Но моя жена читает газеты, и она, наверное, знает. Тут мы поняли, что он не расспрашивал нас вовсе не потому, что был излишне деликатен. Напротив, американцы даже несколько грубоваты. Нет, это просто его не интересовало, как по всей вероятности. Не интересовали ни близлежащая Мексика, ни свой Нью-Йорк. Мы остановились позавтракать недалеко от Санта-Роза в поселке при железнодорожной станции, выжженной солнцем. Хозяин заведения, где мы ели сэндвичи с сыром и консервированной ветчиной, был мексиканец с большим костистым носом. Сэндвичи делал он сам. Его жена, не зная ни слова по-английски, и сын, худой мальчик с кривыми кавалерийскими ногами. И в разукрашенном медью ковбойском поясе мексиканская семейка п р и г о т о в л я л а сандвичи с такими п р и л е к а н и я м и шумом, словно делила наследство. Умелый спокойный американский сервис исчез, будто его никогда и не было. Кстати, и взяли за сандвичи вдвое больше, чем они стоят обычно. На главной улице поселка находился магазин индейских вещей. В витрине лежали кустарные одеяла, стояли расписанные горшки и индейские боги с большущими цилиндрическими носами. Все это железнодорожное богатство было освещено горящим ноябрьским солнцем. Однако жар был не настоящий, не летний, а какой-то ослабленный, словно консервированный. В каких-нибудь нескольких милях от поселка, по которому мы недавно прогуливались с г о р д ы м видом иностранцев, с нами произошло первое автомобильное происшествие. Мы чуть не угодили в канаву. Не будем рассказывать, как это случилось. Так или иначе, это было не слишком элегантно. Не будем также сообщать, кто был этому виной. Но можно поручиться, что это были не миссис Адамс и не ее муж. Одно только можно прибавить в нашу пользу, когда машина сползала в канаву, никто из нас не вздымал рук к небу, не прощался с близкими и знакомыми. Все вели себя, как полагается, напряженно молчали. следя за тем, куда валится машина. Автомобиль, однако, не перевернулся, сильно накренившись, он остановился на самом краю. Мы осторожно вылезли, с трудом сохраняя равновесие, душевное тоже. Не успели мы обменяться даже одним словом насчет того, что с нами случилось, как первая же проезжавшая мимо нас машина, это был грузовик, остановилась и из нее вышел человек с прекрасной новой веревкой в руках, не говоря ни слова. Он привязал один конец веревки к грузовику, другой к нашей машине и в одну минуту вытащил ее на дорогу. Все автомобилисты, проезжавшие в это время мимо нас, останавливались и спрашивали, не нужна ли помощь. Вообще спасители набросились на нас как коршены. Ежесекундно скрипели тормоза, и новый проезжий предлагал свои услуги. Это было прекрасное зрелище. Автомобили сползались к нам без сговора, как это делают муравьи, когда видят собрата в беде. Честное слово, даже хорошо, что с нами произошел маленький э к с ц д е н т иначе мы не узнали бы этой удивительной американской черты. Только выяснив, что помощь уже не нужна, автомобилисты ехали дальше. Наш спаситель пожелал нам счастливого пути и уехал. На прощание он посмотрел в сторону миссис Адамс и буркнул, что автомобилем должен все-таки управлять мужчина, а не женщина. Миссис Адамс вела себя как истая леди. Она и не подумала сказать. что как раз в е л а машину не она. Вытащивший нас на дорогу американец не пожелал даже выслушать наши благодарности. Помощь в дороге не считается в Америке какой-то особенной доблестью. Если бы наш спаситель сам попал в беду, ему также быстро и молча помогли бы, как он помог нам. О том, чтобы предложить деньги за помощь, даже и говорить нельзя, за это могут страшно обругать. Через два дня в роли спасителей выступили мы сами. Мы возвращались горной дорогой в Санта-Фе из индейской деревни близ городка Таос. Шел мокрый снег, дорога обледенела, и наш автомобиль иногда непроизвольно делал довольно опасные повороты, подводя нас к самому краю обрыва. Мы ехали медленно, и на душе было довольно нудно. Внезапно з а д н е м из поворотов мы увидели перевернутый грузовичок, лежавший на боку поперек дороги. Возле него, в полной растерянности, бродил молодой мексиканец. То, что он был мексиканец, мы увидели еще издали. На нем были розовая рубашка, голубой галстук, серый жилет, малиновые башмаки, зеленые носки и темнофиолетовая шляпа. В двух шагах от него на откосе лежал на спине в луже крови другой мексиканец в нежно-зеленых бархатных штанах. Казалось, он был мертв. Катастрофа, видимо, произошла только что, и уцелевший мальчишка настолько о ш а л е л что не мог толком объяснить, как она случилась. Он ходил вокруг грузовика и бессмысленно что-то бормотал. Он смахивал на сумасшедшего.